Глава девятая. Китс. Вот Китс гордо прошел мимо, вот уселся рядом со мной. Он так медленно все делает, будто наслаждается ситуацией. Вулчик. Я позвал Китса, и тот словно нехотя двинул лапой по одной из множества кнопок на панели управления кораблем, после чего над ней появилась штука, похожая на приемник энергии, только с иголками. Я тут же использовал статус для проверки и перед глазами развернулась надпись Анализатор генома. Кажется, я понимаю, к чему все идет. Нужно приложить руку. Проверка. Обнаружен геном 0-2. Доступ к системе безопасности корабля разрешен. Черт, а я ведь мог и сам догадаться, что некоторые функции могут потребовать дополнительного подтверждения для открытия доступа. Спасибо Кицу, что помог. Теперь я смогу управлять всеми системами корабля, разве что кроме тех, что находятся в закрытых для меня отсеках. Вот, кстати, и подходящая функция из новенького. Внутренний защитный барьер. Так, открыть подробное описание. Блокирует попытки проникнуть на корабль извне, перестраивая энергетический контур. При обратный перенос также становится недоступным. «А вот это интересно. Что имеется в виду, что я в теории могу не просто переноситься на базу, но и таким же путем покидать ее?» «Интересный намек. Надо будет попробовать. Но сначала нужно включить защиту». «Для активации защитного барьера требуется 3PFG. Функция недоступна». «А, черт!» – не выдержал я и даже стукнул в сердцах по панели. Похоже, запрет на телепортацию императора мне не поставить. А счастье было так близко. «Ты не смог блокировать доступ сюда?» В сознании прорвался Китс. «Слабый человек». «Слабый». Мне вот даже спорить после такой неудачи не хотелось. Отвечать Волчику на ментальном уровне было проще. Слух перед Беном признаться в слабости было бы сложнее. А так даже стало немного легче. «Если, Если ты позволишь, позволишь мне, я смогу включить барьер». Я не сразу осознал, что предлагает Китс, а потом повернулся к его морде, которую, как мне показалось, озарила улыбка. Да нет, не может эта зверюга изображать настолько человеческие эмоции. А еще, для активации барьера нужно три эргона, то есть тридцатый уровень так что даже если китс сможет подключиться к управлению ему все равно не хватит сил впрочем что я теряю что для этого потребуется открой свою ауру доверься мне я вновь задумался, а потом кажется понял у меня лапки так и просилась на ум когда я внимательно посмотрел на вулчика. Разумеется, он не сможет этими огромными когтистыми конечностями воспользоваться чувствительной панелью управления. «Ты правильно думаешь». «Черт, похоже, я еще не совсем освоил мысли речь и не могу отделить то, о чем просто думаю, от разговора с китцем». «И неправильно одновременно». «Вот же мозговыносящая зараза». «Зачем тебе я?» «Через твою ауру я смогу подключиться к кораблю и активировать защитный барьер. Нашей общей силы хватит. Доверься мне». «Так вот оно что. Теперь я понял все, что задумал этот теперь уже такой похожий на человека Китс. Если объединить наши с ним запасы энергии, то ее как раз наберется достаточно, чтобы перекрыть требования системы безопасности. «Мне, мне может грозить опасность». Я уже почти решился. Нет, мы союзники. Я не могу нанести тебе вред. Как он тогда сказал? Мы договорились не трогать друг друга, и теперь у нас обоих появились новые обязательства. Что ж, он действительно спас меня и Бена от киборгов. Можно ли это засчитывать как доказательство дружбы? И нет ли здесь подвоха? Если ты почувствуешь что-то не то, аура закрывается моментально. И моя от такого воздействия может быть повреждена. Я тоже сильно рискую. Бен, я заметил, как барон пристально наблюдает за нашей безмолвной беседой. Если ты кому-то открыл свою ауру, пустил его туда, а потом закрылся... Тому, может, не поздоровиться, прервал меня друг, понимающий, посмотрев на Китца. Вы что-то задумали? Теперь ты мне веришь? Следующий вопрос задал уже Китц. «Да», — ответил я сразу обоим. «Все-таки немного страшно». Помедлив, я все же открылся в улчику, и тот замер, глядя на меня немигающим взором. Внезапно перед моими глазами замельтешили командные строчки с цифрами. Даже лапки не потребовались. «Уровень энергии достаточен для активации защитного барьера». Пространство мигнуло, текст перед глазами сменился пульсирующими точками, а меня самого повело в сторону. «Эй, эй, эй!» – предостерегающе крикнул Бен, рванув ко мне и подхватив мое заваливающееся тело. «Теперь вы защищены!» – сообщил Китс. Я постепенно приходил в себя. Ничего по-настоящему страшного не произошло. Только давление, судя по всему, повысилось и голова закружилась. Все-таки меня сейчас, по сути, использовали как гигантский пульт управления кораблем. Впрочем, я готов повторить этот эксперимент, если это позволит в итоге разблокировать до этого закрытые узлы корабля. Вот только Кит с моего энтузиазма, похоже, не разделял. «Вулчик!» – я только и успел крикнуть ему вслед, когда он черной молнией вылетел с мостика – вновь перестав отвечать на какие-либо мои попытки с ним поговорить. Вот реально настоящий же кошак. Ну что ж, значит, какое-то время просто погуляем. Понимая, что ничего не смогу поделать с Китсом, я улыбнулся Бену и предложил ему получше изучить нашу новую собственность. Платформа с кораблем Императора продолжала медленно плавать над защитным поясом Фьорна, постепенно погружаясь в него. А мы, чувствуя себя в относительной безопасности и понимая, что от нас, по большому счету, ничего не зависит, бродили по пустым коридорам и отсекам, внимательно осматривая все, что попадалось нам по пути. И посмотреть было на что. Надо сказать, Ревак неплохо прокачал свой корабль даже по сравнению с фрегатом Салдоков. Интересно, как? Например, вместо маленькой медицинской каюты здесь находился целый космический госпиталь на 20 мест. Сюда мне потом нужно будет заглянуть для очередного сеанса развивающего сна. Десантная палуба тоже не производила впечатления скромной. Это был целый танкодром с боевыми машинами всех четырех известных классов. И сверхтяжелых АА, новеньких и блестящих, Расположилось здесь целых пять штук. Все они, как подтвердил оживившийся Бен, выглядели не просто целыми, но и рабочими. Эх, сюда бы наших маленьких механиков, Карла и Айлу. Но они пока еще были на пути к Фьорну. «А здесь что?» — спросил Бен, указав на очередную дверцу. «Хотя чего это я? Написано ведь хранилище».